Салман Рушти Дети полуночи Книга первая Прорезь в простыне Я появился на свет в городе Бомбее во время Оно. Нет, так не годится. Даты не избежать. Я появился на свет в родильном доме доктора Нарликара 15 августа 1947 года. А в котором часу? Это тоже важно. Так вот, ночью. Нет, нужно еще кое-что добавить. Если на чистоту, то в самую полночь, с последним ударом часов. Стрелки сошлись словно ладони, почтительно приветствуя меня. Ах, пора, наконец, сказать прямо. Именно в тот момент, когда Индия обрела независимость, я кувырнулся в этот мир. 15 августа Индия отмечает национальный праздник – День независимости. В этот день премьер-министр временного правительства Индии Джавахарлал Лал Неро объявил народу, что британскому владычеству в Индии пришел конец. Свое заявление Неру сделал ровно в полночь, 14 августа. 15 августа Джавахарлал Неру поднял трёхцветный флаг независимой Индии над Красным фортом в Дели. Все затаили дыхание. За окнами фейерверки, толпы. Через несколько мгновений мой отец сломал большой палец на ноге, но это сущие пустяки по сравнению с тем, что свалилось на меня всей злополучный полуночный миг. Берущие под козырек часы, их скрытая тирания, наручниками приковали меня к истории, и моя судьба неразрывно сплелась с судьбой моей страны. И в последующие три десятка лет не было мне избавления. Колдуны предрекли меня, газеты восславили мое появление на свет, политики удостоверили мою подлинность. Меня тогда никто не спрашивал. Я, Салям Синай, позже прозываемый то сопливцем, то рябым, то плешивым, то сопелкой, то будой, а то и месяцем ясным, прочно запутался в нитях судьбы, что и в лучшие из времен довольно опасно. А я ведь даже нос не мог подцереть в то время. Зато теперь время, ничего не значащее для меня, стремится к своему концу. Мне скоро исполнится тридцать один, может быть, если позволит моя осыпающаяся изнуренная плоть. Но я не надеюсь спасти свою жизнь. Я даже не могу рассчитывать на тысячу и одну ночь. Я обязан работать быстро, быстрее, чем Шахерезады, если хочу найти хоть какой-нибудь смысл. Да, смысл. Должен признаться. Больше всего на свете я страшусь бессмыслиться. А нужно рассказать так много, слишком много историй, уйму жизни, событий, чудес, мест, слухов, такую густую смесь невероятного и приземленного. Я был поглотителем жизней. Узнав меня хотя бы в одной из моих ипостасей, вы тоже поглотите их немало. Пожранные толпы теснятся, толкаются во мне. И ведомой памятью о широкой и белой простыне с прорезанной в центре неровной круглой дырой дюймов всеми в диаметре, прилепившись мечтою к этому пробуравленному, и искромственному полотнищу, моему талисману, моему сизам откройся, я начну, пожалуй, заново выстраивать свою жизнь с той точки, когда она началась на самом деле года за 32 до начала, с такой же очевидностью, с такой же данностью, как и мое преследуемое боем курантов, запачканное злодеянием рождения. Простыня, кстати, тоже испачкана, там три старых выцветших красных пятна. Как нам вещает Коран, читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из густка. Однажды утром в Кашмире, Ранней весной 1915 года мой дед Адам Азиз, пытаясь молиться, удавился носом о смершавшуюся кочку. Три капли крови выкатились из его левой ноздри, тут же загустели в морозном воздухе и легли на молитвенный коврик, обратившись в рубины. Он отпрянул, выпрямился, не вставая с колен, и обнаружил, что слезы, выступившие на глазах, тоже затвердили. И в тот самый миг, когда он презрительно с ресниц бриллианты, Дед решил никогда больше не целовать землю, ни во имя Бога, ни во имя человека. И это решение пробило в нем брешь, оставило пустоту в жизненно важных внутренних полостях, сделало уязвимым перед женщинами и историей. Еще не догадываясь об этом, несмотря на только что прослушанный курс медицины, он встал, свернул молитвенный коврик в толстую сигару и, придерживая его правой рукой, оглядел долину светлыми, избавленными от бриллиантов глазами. Мир обновился в очередной раз. Долина, вызревшая в зимнее время под скорлупою льда, сбросила его оковы и лежала теперь перед ним влажная и желтая. Свежая травка еще выжидала под землей, но горы, почуяв тепло, отступали все дальше, все выше к летним кочевьям. В те дни еще не построили радиовышку, и храм Шанкрачарьи, маленький черный пузырь на холме цвета хакки, возвышался над улицами Шаринагара и над озером. Ачарья Шанкара, 788-812, один из основоположников философского учения Адвайты-Видданты. Последователи Шанкарачария отождествляют его с Шивой, Шанкарой, и сооружают в его честь храмы и святилища. Один из таких храмов находится на возвышающемся над Ширинагаром холме. В те дни на берегу еще не было военного лагеря. Бесконечные змеи, покрытых маскировочной тканью грузовиков и джипов, не закупоривали узких горных дорог, и солдаты не прятались за горными хребтами у Барамула и Гульмарга. В те дни путешественников, фотографировавших мосты, не расстреливали как шпионов. И если бы не плавучие домики англичан на озере, долина имела бы почти такой же вид, что и при могольских императорах, несмотря на весенние обновления, Но глаза моего деда, ему от было было 25 лет, как и всему остальному в Адаме, все видели по-иному. К тому же свербел разбитый нос. Могольские императоры – правители Индии из династии великих моголов. Секрет такого дедового зрения вот в чем. Пять лет, пять весен провел он вдали от дома. Судьбоносная кочка, притаившаяся под случайной складкой молитвенного коврика, явилась всего лишь катализатором. По возвращении он смотрел на все повидавшими мир глазами. Не красоту крошечной долины, окруженной гигантскими зубьями, замечал он, а тесноту ее и близкий горизонт, и было ему грустно по возвращении домой оказаться в таком заточении. А еще он чувствовал, хотя не мог себе этого объяснить, как старый городишко выталкивает из себя его, образованного, со стетоскопом в кармане. Под зимним льдом городишко лежал холодный и безучастный, но теперь сомнения отпали. Из Германии Адам вернулся во враждебную среду. Много лет спустя, когда он, заткнув свою брешь ненавистью, принес себя в жертву на алтаре черного каменного бога в храме на склоне холма, дед попытался вспомнить свои детские весны в раю, какими они были, пока дальняя дорога, кочка и тяжелые танки не испортили все на свете. Утром, когда долина, прикрывшись как перчаткой и молитвенным ковриком, расквасила ему нос, Дед все еще самым нелепейшим образом пытался представить дело так, будто ничего не изменилось. И так он встал в половине четвертого, в жестокий утренний заморозок, совершил положенное омовение, оделся и нахлобучил на головоотцовскую караклевую шапку, затем захватил молитвенный коврик в виде свернутой сигары, отнес его в крошечный прибережный садик перед темным старым домом и развернул над затаившейся кочкой. Земля коварно прогибалась под ногами, казалась обманчиво мягкой, и он ступал беспечно, хотя и с опаской, во имя Бога, милостивого, милосердного. Зачин, который он произнес, сложив руки книжечкой, укрепил какую-то его часть, а другую, гораздо большую, смутил. Слова Аллаху, Господу миров. Но Гейдельберг никак не шел из головы. Там была Ингрид, пусть и недолго, но его Ингрид. И она усмехалась, видя, как он обезьяничает, повернувшись лицом к Мекке. Там были его друзья, Оскар и Ильза, анархисты. Они высмеивали молитву, как и любую форму идеологии. «Милостивому милосердному царю в день суда» — Гейдельберг, где кроме медицины и политики он узнал еще и то, что Индия, как и радий, была открыта европейцами. Даже Оскара переполняла восхищение Васка Дагамой. 1469-1524, знаменитый португальский мореплаватель. В 1497-1499 годах совершил плавание из Лиссабона в Индию, обогнув Африку и обратно, впервые проложив морской путь из Европы в Южную Азию. Вот что в конце концов оттолкнуло Адама Азиза от его друзей. Их святая вера в то, что его, индийцы, каким-то образом изобрели их предки. Тебе одному мы поклоняемся и просим помочь. И вот он здесь, и, несмотря на их постоянное присутствие в мыслях, старается воссоединиться с собой прежним, тем, кто ведать и не ведал их влияния, зато знал все, что потребно знать о смирении, скажем о том, чем он был занят сейчас, и руки его, подчиняясь былой памяти, протянулись вперед, большие пальцы прижаты к ушам, прочие растопырены, когда он преклонял колено». «Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых ты облагодетельствовал». Но все без толку. Попал он в какое-то странное средостение между верой и неверием. И ведь все это не более чем претензия. Не тех, которые находятся под гневом и незаблудших. Мой дед склонил чело к земле. Вперед он склонился, а земля, укрывшись под молитвенным ковриком, выгналась ему навстречу. И вот настал звездный час затаившейся кочки. Кочка стукнула его по кончику носа, и этот удар как бы подвел итог. Его отвергли и Ильза, Оскар, Ингрид, Гейдельберг, и Долина, и Бог. Упали три капли. Сверкнули рубины и бриллианты. И мой дед, выпрямившись, принял решение. Встал, свернул коврик в сигару, глянул через озеро и навсегда остался замкнутым в этом средостении, не способный поклоняться Богу и не утративший окончательно веры в его существование. Непрерывное шатание, брешь. Молодой, только что окончивший курс, доктор Адам Азиз стоял, повернувшись лицом к весеннему озеру и, вдыхая ветер перемен, а спина его необычайно прямая, обращена была к переменам, куда более многочисленным. Пока он был за границей, отца хватил удар, а мать его скрыла. Голос матери ее отрешенный, стоический шепот. «Потому что твоя учеба важнее, сынок». Мать, которая всю жизнь провела в четырех стенах, на женской половине, вдруг нашла в себе необъятные силы и завела небольшую ювелирную лавку – бирюза, рубины, бриллианты. Это вместе со стипендией позволило Адаму закончить медицинский колледж. И вот он вернулся домой и обнаружил, что прежде казавшийся неизменным семейный порядок перевернулся с ног на голову. Мать ходит на работу, а отец, чей мозг скрыт покрывалом болезни, Сидит в деревянном кресле в затененной комнате и щебечет по птичьи. Пташки тридцати видов прилетали к нему и рассаживались на наличник наглухо закрытого окна, болтая о том, о сём, он казался вполне счастливым. И вот уже я вижу, как начинаются повторы. И бабка моя нашла в себе необъятные, и удар тоже разбил не только, и у медной мартышки были свои птички. Уже сбывается проклятие, а ведь мы ещё не заикнулись о носах. Озеро уже очистилось ото льда. Тенья началось, как всегда, внезапно, застав врасплох множество мелких холодчонок и больших шикар, что тоже было нормально. Шикара – индийская гондола, вместительная лодка, предназначенная для перевозки как людей, так и грузов. Но пока эти лежебоки спали на суше, мирно похрапывая подле своих владельцев, самая дряхлая лодка пробудилась в два счета, как это часто бывает со стариками, и первой стала курсировать по очистившейся глади озера. Шикаро Таи, и это тоже вошло в обычай. Взгляните, как старый лодочник Таи споро скользит по мутной воде, как он стоит, согнувшись на корме своего суденышка. Как это весло, деревянное сердечко на желтом стержне резко погружается в водоросли. В тех краях его считают чудаком, потому что он гребет стоя, и по другим причинам тоже. Таи, спеша передать доктору Азизу срочный вызов, вот-вот приведет в движение всю историю. Адам же, глядя на воду, вспоминает, как тай учил его много лет назад. «Лед, Адам-баба, всегда дожидается под самой кожицей воды!» Баба, батюшка, ласковое обращение к ребенку. Глаза у Адама светло-голубые. Удивительная голубизна горного неба просачивается обычно в зрачки кашмирцев, и те умеют смотреть. Они видят здесь перед собою, будто призрачный скелет прямо под поверхностью озера дал. Тонкие штрихи. Сложное переплетение прозрачных линий, холодные, ждущие своего часа вены будущего. Годы в Германии, столь много окутавшие туманом, не лишили Адама этого дара — видеть. Дара Таи. Азиз поднимает глаза, видит, как приближается лодка Таи, буквой Ви рассекая волны, приветственно машет рукой. Таи тоже поднимает руку, но повелевающим жестом «жди», «Мой дед ждет, и пока он вкушает последний в своей жизни покой, топкий, непрочный покой, я воспользуюсь этим зиянием и опишу его». Заглушив естественную зависть урода к мужчине, видному и статному, свидетельствую, что доктор Азиз был высоким. Выпрямившись у стены родного дома, он закрывал 25 кирпичей, по кирпичу на каждый год жизни, а значит, был ростом примерно в 6 футов и 2 дюйма. Кроме того, он отличался силой. Он отрастил густую рыжую бороду, к досаде матери, которая говорила, что только хаджи, совершившие паломничество в Мекку, имеют право носить рыжую бороду. Волосы, однако, были темнее. О небесно-голубых глазах вы уже знаете. Ингрид твердила. «Тот, кто создал твое лицо, был помешан на ярких красках». Но главной чертой дедовой внешности был вовсе не цвет волос и глаз, не рост, не сила рук и не прямая осанка. Вот он, отраженный в воде, колушащийся чудовищным листом подорожника посередине лица, Адамазиса, Азиса, дожидаясь стаи, взирает на свой подернутый рябьен нос. На лице менее выразительном такой нос царил бы один, даже тут вы замечаете его первым и помните дольше всего. «Сера нос», — изрекла Ильза Любин, а Оскар — слоновый хобот. Ингрид заявила, «по такому носу можно через реку перебраться». Переносица была весьма широкая. Сиранос, намек на знаменитый нос Сирано де Бержерака, написанная в 1897 году пьеса Растана, пользовалась особой популярностью среди европейской интеллигенции начала XX века. «Вот он, нос моего деда. Ноздри раздуваются, изгибаются, будто в танце. Между ними возносится триумфальная арка, сперва выдвигается вперед, затем резко скругляется к верхней губе великолепным, чуть покрасневшим кончиком. Таким носом несложно стукнуться о кочку. Непремену засвидетельствовать мою благодарность этому могучему органу, если бы не он, кто бы поверил, что я родной сын моей матери, внук моего деда. Только благодаря этому колоссальному органу мог я претендовать на право первородства. Но с доктора Азиза, сравнимый лишь с хоботом слоноголового бога Ганеше неоспоримо свидетельствовал о том, что быть ему патриархом. Ганеша, в индуизме бог мудрости и образованности, покровитель искусств и литературы, изображается Ганеша в виде человека с большим животом и слоновьей головой с одним бивнем. Сам Тай ему об этом поведал. Едва Азиз достиг отрочества, как дряхлый лодочник заявил, «С таким носом впору основать династию, мой царевич». Порода будет сразу видать, без ошибки. Моголы дали бы себе правые руки отрезать за такие носы, Потомки теснятся в твоих ноздрях, тут-то выразился довольно-таки грубо, как сопли. У Адама Азиза был нос патриарха. У моей матери нос благородный, свидетельствовавший о чести, о долготерпении. У тетки Эмиралт носик заносчивый и чеваный, у тетки Алии интеллектуальный. У дяди Ханифа был нос непризнанного гения. Дядя Мустафа держал его по ветру, но оставался всегда на вторых ролях. У медной мартышки семейного носа вообще не было, а у меня... Я, опять же, другое дело. Не годится сразу раскрывать все секреты. тая подплывает все ближе. Он, возгласивший о могуществе носа, везущий деду весть, которая катапультирует его прямиком в будущее, правит своей шикарой, скользит по озерной глади этим ранним утром. Никто не помнит тех дней, когда тая был молодым. Он сновал все в той же латчонке, все так же согнувшись на корме по озерам дал и Нагин сначала времен. Во всяком случае, так считали все вокруг. Жил он где-то в пропитанной грязью утробе старого квартала с деревянными лачугами, и его жена выращивала корни лотоса и другие изысканные растения на одном из многочисленных плавучих огородов, что колыхались на поверхности вод весной и летом. Сам Тай радостно признавал, что понятия не имеет, сколько ему на самом деле лет. Супруга тоже не знала. Он, по ее словам, был уже весь задубелый, когда они поженились. Лицо его было будто вылеплено ветром и водою, складки кожи словно легкая зыбь. Во рту у него торчало два золотых зуба, других не было, мало кто в городе с ним дружил. Немногие из и торговцев приглашали его выкурить кальян, когда он проплывал мимо причалов, где швартовались шикары, или мимо ветких продовольственных складов и чайных во множестве теснившихся по берегам. Общее мнение Атайи давно уже выразил отец Адама Азиза, торговец с драгоценными камнями. Мозги у него вместе с зубами вывалились. Но нынче Азиз Сахиб сидит, поглощенный птичьими трелями, Атайи просто и величественно продолжает свой путь. Сахиб – господин. Это впечатление лодочник и сам поддерживал собственной болтовней, причудливой, высокопарной, безостановочной, чаще всего адресованной самому себе. Звуки его голоса далеко разносятся над водою, и озерный лют хихикает, заслышав эти монологи, но в смехе сквозит почтение, даже страх. Почтение, потому что старый дурень знает озера и холмы лучше любого насмешника. Страх от того, что лодочник неизмеримо древний, утратил счет своим годам. А все ж они не склонили его цыплячьей шеи, не помешали заполучить весьма завидную жену и заделать ей четырех сыновей да и других еще, как болтают другим прибрежным подругам. Лихие парни на пристанях были убеждены, что у него припрятана где-то куча денег, может быть, золотые зубы, отложенные про запас, постукивающие в мешочке будто орехи. Года спустя, когда дядюшка Пых, пытаясь всучить мне свою дочь, предлагал вырвать ей зубы и вставить золотые, не припомнил забытое сокровище Таи и то, как Адам с ребенком любил его. Тай зарабатывал себе на жизнь как простой паромщик, несмотря на все слухи о богатстве, заплату возил через озеро, сено, коз, овощи и бревна и людей тоже. Когда он разъезжал взад-вперед по озеру, Тай воздвигал шатер в центре своей шикары, полок и занавеси из веселенькой цветастой материи, раскладывал такие же цветастые подушки и обкуривал лодку ладаном. Шикара Тая, скользящая к берегу с развивающимися занавесками, навсегда осталась для доктора Азиза самым рельефным образом наступающей весны. Скоро понаедут английские сахибы, и таи повезет их в сады Шалимара и королевскому источнику, болтая без умолку, показывая пальцем, согнувшись на корме. Он был живым опровержением веры Оскара Ильзы Ингрид в неотвратимость перемен, ушлой, долголетний, привычный дух долины. Водяной Калибан, может, слишком привержены к дешевому кашмирскому бренде. Калибан – персонаж бури Шекспира, выросший на острове необразованный дикарь. В современной культурологии – обобщенный образ автохтонных культур. Вспоминается голубая стена моей спальни, на которой рядом с письмом от премьер-министра долгие годы висел маленький Рейли. Уолтер Рэйли 1552-1618, английский мореплаватель, организатор пиратских экспедиций к берегам Америки, поэт, драматург и историк. Глаз, не сводящий со старого рыбака, на котором было надето что-то очень похожее на красные дхоти, дхоти кусок ткани, обертываемый вокруг бедер, обычная одежда мужчин-индусов. И который, сидя на куче плавника, что ли, указывал перстом на море и рассказывал свои рыбацкие байки. А маленький Адам, мой будущий дед, прилепился сердцем к лодочнику Таи именно из-за его нескончаемых речей, которые все прочие люди считали признаком помешательства то были волшебные речи. Слова сыпались, будто деньги сквозь пальцы дурня, проскальзывали между двух золотых зубов вместе с икотой и выхлопом бренди. Они топорили над самыми отдаленными гималаями прошлого, то впивали со всей проницательностью в какую-то деталь настоящего, в Адамов нос, например, разбирая по косточкам ее смысл, как вивисектор под опытную мышку. Дружба эта весьма регулярно обдавала Адама кипятком. Да, кипятком, буквально, а его мать тем временем твердила. «Я этих паразитов повыведу, даже если придется заживо сварить тебя». И все же старый любитель монологов болтался в своей лачонке у берега, к которому примыкал дальний конец сада, и азис сидел у его ног, пока не доносились из дома зловещие голоса. Приходилось идти и выслушивать нотацию матери о том, какой Тай грязный, и как прожорливые микробы целыми армиями перебираются с его дряхлого, гостеприимного тела на белоснежные, накрахмаленные шаровары Адама. Но Адам постоянно возвращался на берег и вглядывался в утренний туман, пытаясь различить согнутый силуэт и нечестивого оборванца, скользящего на своей волшебной лодке по зачарованным водам. «Да сколько же тебе лет, Тай-Джи!» «Джи» — частица, присоединяемая из вежливости, чтобы выразить уважение к собеседнику, к именам, титулам, названиям, должностей и так далее. Доктор Азиз, взрослый, рыжебородый, уже примериваясь к будущему, вспоминает день, когда он спросил то, о чем спрашивать нельзя. На миг воцарилась тишина, гремящая, как водопад. Монолог прервался. Только весло шлепало по воде он плыл в шикаре вместе с примостившись среди кос на охапке соломы отлично зная что дома его ждет палка и горячая ванна он хотел послушать рассказы и вот одним единственным вопросом заставил замолчать рассказчика нет скажи тайджи ну сколько тебе на самом деле лет и тут словно ниоткуда возникает бутылка бренди дешевое пойло таилось в складках широкого теплого халата пьющего пробирает дрожь Он рыгает, в глазах огонь, проблескивает золото. «О, наконец! Речь! Сколько лет! Спрашиваешь, сколько мне лет, молокосос, длинный нос?» Тая, предвосхищая рыбака на стене, указует на горы. «Вот сколько нако, сколько им!» Нако, насатик. Адам, Нако, носач, следит за указывающим перстом. «Я видел, как рождались эти горы, я видел, как умирали цари». «Послушай, послушай, Нако!» Снова бутылка бренди, а за ней — голосы и слова, пьяней всякого пойла. «Я видел того Иису, того Христа, когда он приходил в Кашмир. Смейся, смейся, эту историю я приберег для тебя. Когда-то ее записали в старых, давно потерянных книгах. Когда-то я знал, где та могила, где тот могильный камень, на котором выбиты ноги со стигматами, кровоточащими раз в году». Памяти совсем не осталось, но я знаю, хотя и не умею читать. Среди мусульман Кашмира распространена легенда, согласно которой Иисус Христос, вопреки Писанию, не принял смерть на Голгофе, но был похищен некими преданными ему кашмирскими иудеями и увезен в Кашмир. В Кашмире Иисус прожил еще 30 лет, умер и был похоронен. Его могилы показывали туристам в Ширинагаре еще в конце 1970-х годов. От грамоты он отмахивается величественным жестом, словесность рассыпается в прах под его рукою. Рука вновь скользит под халат к бутылке бренди, взлетает к потрескавшимся от холода губам. Губы у Тая всегда были нежные, как у женщины. «Слушай, слушай, Нако, сколько я всего повидал, Яра!» Яра, приятель, дружище, фамильярное обращение. «Видел бы ты того Иису, когда он пришел? Борода до самой мошонки, а сам лысый, как яйцо!» Стар был измотан, а о вежестве не забывал. «После вас, Тай-Джи!» — говаривал. «Бывало или...» — присаживайтесь, пожалуйста. И речь такая почтительная, ни разу дурнем не назвал, даже на «ты» не обратился. «Воспитанный, ясно? А ел-то как? Такой голодный, что я только диву давался. Святой он там или черт, а только, клянусь тебе, мог сожрать целого козленка в один присест. И что с того?» Я и говорю ему, ешь, набивай брюхо, человек приходит в Кашмира радоваться жизни, или умирать, или и то, и другое. Дело свое он закончил. Просто пришел сюда, чтобы пожить еще немножко. Околдованно этим настоенным на коньяке портретом лысого прожорливого Христа, Азиз слушал, а позже повторял слово в слово остолбеневшим родителям, которые торговали камнями и не тратили время на пустые выдумки. «Ах, ты не веришь!» Он облизывает губы, ухмыляется, знает, что ничуть не бывало, что все как раз наоборот. «Слушаешь полуха? Хотя знает, как жадно ловит Азиз каждое его слово. Может, солома курица?» «Ах, бабаджи! Как жалко, что я не могу усадить тебя на шелковую подушку с золоченым кружевом вроде той, на какой сиживал император Джохангир». Джахангир. Джахангир 1605 1627 четвертый император династии Великих Моголов. По повелению Джахангира неподалеку от гора был разбит роскошный императорский парк Шелемар. «Ты думает, что император Джахангир был садовником?» — наседает он на моего деда. «Потому что он выстроил Шелемар. Дурачок! Что ты знаешь об этом? Имя его значит окружающая землю». Разве такие имена бывают у садовников? И чему только учат нынче вас, мальчишек, одному богу известно. А вот я...» — тут он слегка запыхтел. Я знал его точный вес до да последней толлы. Толла мера веса приблизительно 12 килограммов. Спроси, сколько в нем было маундов, сколько серов. Маунт мера веса в Индии уставный, 37,324 килограмма, бомбейский 12,701 килограмма, гуджаратский 16,783, 19,958 килограмма. Сер — мировеса, сыпучие тела в разных областях по-разному, от 600 граммов до 1 килограмма. Отчасти он тяжелел и в Кашмире бывал особенно тяжелым. Я носил его в паланкине. Нет-нет, глянь-ка, ты опять не веришь. Этот здоровенный огурчище на твоей физиономии качается туда-сюда, как и маленький огуречек в твоих широких штанах. Ну давай-давай, спрашивай меня. Проверяй. Спроси, сколько раз кожаные ремни оплетали ручки-полонкины, и я тебе отвечу — тридцать один. Спроси, какое слово последним произнес император, и я поведаю тебе. Кашмир. Дышал он с трудом, а сердце имел доброе. Кто я, по-твоему, такой? Какой-нибудь невежда? Лживый, бродячий пес? Давай-ка вылезай из лодки, мне такую носяру не совести. Пускай отец выбьет из тебя мою болтовню, а матушка выпорет в кипятке твою шкуру. В бутылке бренди лодочника Таи многое предсказано. Я вижу, как моим отцом завладевают джины, будет вам и лысый чужестранец. Еще кое-кого, — напророчила болтовня Таи, — того, кто станет утешителем моей бабки на старости лет, тоже будет рассказывать ей истории, да и добродечек псов недалеко. Ну, хватит, я уже нагнал на себя страху. Невзирая на битье и кипяченье, Адам плавал стая в его шикаре, раз за разом среди кос, сена, цветов, мебели, лотосовых корней, но только не вместе с английскими сахибами. И раз за разом выслушивал удивительные ответы на один единственный наводящий ужас вопрос. «Ну, Таи-Джи, сколько же тебе лет, честно?» У Таи Адам выведал секреты озера, где можно плавать, не цепляясь за водоросли, как называются одиннадцать разновидностей водяных змей, где лягушки мечут икру как нужно готовить корень лотоса и где несколько лет назад утонули три англичанки. «Есть целое племя женщин, которые приходят к этой воде, чтобы утонуть», — говорил Таи. «Иногда они знают об этом, иногда нет, но я-то сразу понимаю, стоит мне только почуять их запах. Они прячутся под водой, бог знает от кого или от чего, но от меня им не спрятаться, баба». Смех Тай, которым заразился Адам, громоподобный и раскатистый казался жутким, когда и сторгался из старого высохшего тела, но был таким естественным для моего высоченного деда, что никто позже и не догадывался, что этот смех на самом деле ему не принадлежит. Мой дядя Ханиф унаследовал этот смех, так что пока он не умер, частичка Тай жила в Бомбее, и от того же Тай мой дед услышал все о насах. Тай заткнул себе левую ноздрю. Ты знаешь, что это такое, Нако? Это место, где внешний мир встречается с миром внутри тебя. Если им никак не сойтись, ты здесь это чувствуешь. Тебе это мешает, и ты трешь нос, чтобы он перестал свербеть. Такой нос, как твой дурень, ты безмозглый, великий дар. Говорю тебе, доверяйся ему. Если нос тебя остерегает, оглядись вокруг, или тебе конец. Следуй за своим носом, и ты далеко пойдешь. Он прокашлялся, обвел глазами горы минувших лет. Азиз снова уселся на солому. «Знавал я одного офицера из войска того Искандера Великого, имеется в виду Александр Македонский, совершивший в 327-325 годах до нашей эры поход в Индию. Имени не припомню, меж глаз у него громоздился точно такой же овощ. Когда войско стало на привал подле Гандхары, он влюбился в какую-то тамошнюю шлепохвостку». Гандхара в древнеиндийских текстах название области царства, располагавшейся на северо-западе Индии. И нос у него зачесался, как бешеный. Он тер его, тер, а все без толку. Дышал парами давленных листьев эвкалипта. Не помогло, баба. Чесотка эта свела его с ума, но чертов дурень все же пустил корни и остался со своей маленькой ведьмой, когда войско вернулось домой. И что из него получилось, а? Болван, да и только! «Не то, не се. серединка серединка половинку, со сварливой женой и чесоткой в носу, и в конце концов он ваткнул себе меч в брюхо». «Ну что ты на это скажешь?» Доктор Азиз в 1915 году, в тот день, когда рубины и бриллианты сделали его серединкой на половинку, вспоминает эту историю, пока Тая подплывает на расстояние голоса. Нос у Адама чешется, Адам его трёт, мнёт, трясёт головой, и вот, наконец, слышится крик Тая. «Эй, доктор Сахиб, у Кхани помещика заболела дочка!» От этой краткой вести, от этого бесцеремонного крика, несущегося через водную гладь, а ведь лодочник и его ученик не виделись полдесятка лет. От того, что женственные губы не сложились в приветственную, как давно не видались, улыбку, время понеслось скач, закружилось водоворотом, замутилось, взыграло, взволновалось. «Только подумай, сынок», — говорит матушка Адама прихлебывая свежую лимонную воду, откидываясь на тахту в привычном изнеможении. Как повернулась жизнь. Столько лет я даже щиколотки свои держала в тайне, а теперь на меня глазеют чужие люди, даже не родичи. Акхани-помещик стоит перед большой написанной маслом картиной в резной позолоченной раме. На картине изображена Диана-охотница. Нацепив темные очки с толстыми стеклами и свою знаменитую ядовитую улыбочку, он рассуждает об искусстве. «Картину эту доктор Сахиб я купил у одного англичанина, которому не повезло. Всего-то за 500 рупий. Я даже не торговался. Что такое пять сотен? Я, знаете ли, люблю культуру». «Погляди, сынок, погляди», — говорит матушка Адама, когда тот приступает к осмотру. «Чего только мать не сделает ради своего детяти. Погляди, как я страдаю. Ты ведь доктор. Потрогай эти прыщи, эту углевую сыпь. Представь себе, как болит у меня голова утром, днем, вечером, ночью». «А ли еще воды, сынок!» Молодого доктора охватило судорожное волнение, ничего общего не имевшее с гиппократовой наукой, и он завопил в ответ на призыв лодочника. «Сейчас еду, только вещи соберу!» Нос шикар и втыкается в кромку сада. А там бросается в дом, под мышкой молитвенный коврик, свернутый наподобие сигары, голубые глаза моргают и не успев привыкнуть к полутьме. Вот он закинул сверток на самую высокую полку поверх стопок номеров газеты «Форвец», «Форветс» — название газеты центрального органа германской социал-демократии, издававшейся в Берлине с 1890 года. Работы Ленина «Что делать» и других брошюр, пыльного эхо полустершейся немецкой жизни. Вот вытаскивает из-под кровати подержанный кожаный чемоданчик, который его матушка называет «Докторе Аташе», и когда вылезает вместе с ним на свет божий и бросается вон из комнаты, мелькает на мгновение надпись «Гейдельберг», вытравленная на дне. Дочь помещика, пусть и больная, это очень кстати для доктора, желающего сделать карьеру. На самом деле, именно больная она и кстати. А я торчу здесь, как пустая банка из подсолений, в зерце углового света и вижу перед собой воочию моего деда 63 года тому назад. Он прямо-таки требует, чтобы о нем написали. И в ноздре мне ударяет кислый дух поруганной скромности, от которой у его матери вызревают фурункулы, и уксусная крепость решения, принятого Адамом Азизом, завести такую успешную практику, чтобы ей больше не пришлось возвращаться в ювелирную лавку. Подслеповатая затхлость большого, полного теней дома, где молодой доктор стоит весьма сконфуженный перед картиной, на которой изображена невзрачная девушка с живым взглядом, а за ней далеко на горизонте олень, пронзенный стрелой из ее колчана. Все важное в нашей жизни происходит большей частью без нас. Но я, кажется, как-то исхитрился найти способ заполнить пробелы в своем знании. И потому все хранится в моей голове. Все до малейшей детали, даже клубы тумана, что поднимаются наискось, и рассветным ветерком. Все-все, а не только некие ключи к прошлому, на которые натыкаешься, открыв, например, старый жестяной сундук. Право, лучше бы ему, оплетенному паутиной, оставаться под замком. Адам наливает матери лимонной воды и обеспокоенный продолжает осмотр. Помашите прыщи и эту сыпь крема, мама, амма, матушка, мать. От головной боли таблетки. Фурункулы надо вскрыть, но может себе надевать покрывало, когда ты сидишь в лавке, тогда нескромные взгляды не достиг бы. Подобные болезни часто происходят от воображения. Весло плещет по воде. Плевок смачно плюхается в озеро. Таи прочищает горло и сердито бормочет. «Ничего себе!» Молокосос с длинной носа уезжает, и не успев ничему путному научиться, и возвращается большим человеком, доктором-сахибом, с большим баулом, битком набитым разными заграничными штуками, а сам-то еще глуп, как филин. «Плохо дело, ей-богу, плохо!» Доктор Азиз неловко переминается с ноги на ногу, завидя улыбочку помещика. Разве можно чувствовать себя вольготно, когда к тебе обращаются с такой ухмылкой и ждет гримасы, реакции на свою незавырядную внешность? Он уже привык к выпученным глазам, к открытым ртам. Людей поражает его рост, многоцветное лицо, нос, но к Ханне невозмутим, и молодой доктор со своей стороны тоже пытается не выказать смущения. Он перестает раскачиваться. Гости-хозяин глядят друг на друга, никак не обнаруживая своих друг о друге мыслей, закладывая основы будущих отношений. И тут Кхани меняет тон. Любитель искусства превращается в человека крутого, властного. «Это для вас не дурной шанс, юноша», — говорит он. Азиз отводит взгляд, смотрит на Диану. На обозрении выставлены изрядные пространства ее подпорченной розовой плоти. Мать мычит, мотает головой. «Нет, сынок, где тебе понять? Ты стал большим доктором, но ювелирная лавка — совсем другое дело. Кто купит бирюзу у женщины, скрытой под черным капюшоном? Нужно внушить доверие. Покупатели должны видеть меня, а я должна страдать от мигрени и фурункулов. Ладно, иди, не ломай себе голову из-за твоей бедной матери». «Большой человек!» — та исплевывает в озеро. «Большой баул, большой человек! Тьфу!» «Разве у нас дома не хватает сумок? С чего это вдруг тебе приспичило притащить эту штуку из свиной кожи, оскверняющую человека при одном только взгляде на нее? А внутри вообще бог знает что». Доктор Азиз, сидящий за цветастыми занавесками и вдыхающий запах ладана, отвлекается от мысли о пациентке, ждущей на другом берегу. Яростный монолог «Тай» достигает его сознание, производит впечатление тяжелого, тупого удара, будто запах больничной палаты перебивает пары благовоний. Старик чем-то взбешен, его охватил непостижимый уму гнев, направленный, похоже, на былого приверженца, или, точнее, еще загадочнее, на его сумку. Доктор Азиз пытается завязать беседу. Здорова ли твоя жена? Говорят ли еще о твоем мешке с золотыми зубами?» Он старается возродить прежнюю дружбу, но та и непримирим. Брань так и рвется из него мощно, неудержимо. Чемоданчик из Гейдельберга буквально трещит под напором этой бури оскорблений. «Треклятая свинячья кожа из-за границы! Растудыть ее, сестрицу! Битком заграничными штуками набита! Великая вещь! Теперь, если кто-то сломает руку, этот баул не позволит костоправо обернуть ее листьями». Теперь мужчина должен глядеть, как жена его лежит рядом с этим баулом, а оттуда скачут ножи и кромсают ее утробу. Ну и дела. Вот что иностранцы повбивали в голову нашей молодежи. Правду говорю. Плохо дело. Куда как плохо. Гореть этой сумке воду аду вместе с мудями неверных. Гхани помещик щелкает подтяжками. «Не дурной шанс, да-да. А да. вас хорошо, говорят в городе. Отличное медицинское образование». Хорошая, неплохая семья. А нынче наша знахарка заболела, так что пользуйтесь случаем. Эта женщина вечно болеет в последнее время. Слишком стара, да и, разумеется, не в курсе новейших веней. Что-что? Вот и я говорю. Врач, исцелися сам. И еще скажу. В делах я беспристрастен. Чувство, любовь и ясность только для семьи. Если я не получаю первоклассной работы, все, до свидания. Понятно? Так вот, моя дочка на зимне здоровая. Лечите ее как следует. Помните, у меня всюду друзья, а болезнь поражает равно людей высоких и низких. Ты еще настаиваешь, Бренди, на водяных змеях, чтобы сохранить мужскую силу, а Тай-Джи, Ты еще ешь корни лотоса просто так, без специй. Робкие вопрошания, сметенные бурным потоком ярости тай. Доктор Азиз принимается за диагноз. Для лодочника Тая сумка представляет собой заграницу. Это вещь чужая, пришлая. Это зримый прогресс. Да-да, она в самом деле занимает мысли доктора, и в ней лежат ножи и лекарства от холеры, от малярии, от оспы. И она стоит и между лодочником и доктором, разводит их по разные стороны. Доктор Азиз пытается совладать с печалью, совладать с яростью Тая, которая понемногу проникает в него, сливается с его собственной, той, что нечасто дает о себе знать, но является без предупреждения, бурный сторгаясь из самых глубин, сметая все на своем пути. А когда утихает, доктор удивляется, что же так потрясло всех вокруг. Они подплывают к дому кхани. Помещик ждет, когда причалит шикара, стоит на узкой деревянной пристани, сцепив руки. Азиз старается думать только о предстоящей работе. «Ваш домашний врач ничего не имеет против моего визита к Хане Сахиб?» Рубкий вопрос отметается небрежно, походя. Помещик отвечает. «О, она ничего не будет иметь против. Прожу вас. Следуйте за мной». Лодочник ждет у причала, удерживает лодку в равновесии, пока Адам Азиза вылезает с чемоданчиком в руке. И тут, наконец, Тай обращается непосредственно к нему, к моему деду. Презрительно скривившись, Тайя спрашивает. «Скажи-ка мне, доктор Сахиб, есть ли в твоей сумке сделанной из дохлых свиней такая машинка, чужестранные доктора употребляют ее, чтобы нюхать?» Адам трясет головой в недоумении. В голосе Тайя нарастает, ширится отвращение. «Да вы знаете, о чем я, господин? Такая штуковина, вроде слоновьего хобота!» Азиз, догадавшись, наконец, к чему клонит старик, отвечает. «Стетоскоп?» «Конечно, есть». Тай отталкивает лодку от причала. Плюет, отплывает подальше. «Так я и знал!» — кричит. «Теперь ты приладишь эту машинку вместо своего носяры!» Мой дед даже не берет на себя труд объяснять, что стетоскоп скорее уши, чем нос. Он подавляет досаду, обиду и злость покинутого ребенка. Его ждет пациент. Время упокоилось, обрело равновесие, сосредоточилось на важности момента. Дом был роскошный, но скудно освещенный. Кханни вдовел, и слуги явно этим пользовались. Паутина оплетала углы, пыль слоями лежала на обитых деревом стенах. Они прошли по коридору, одна дверь оказалась приоткрытой, и сквозь нее Азиз разглядел ужасающий беспорядок в комнате. Этот мимолетный взгляд и одновременно блик света на темных очках Кханни внезапно открыли Азизу, что помещик слеп. Чувство неловкости усилилось. Слепой, объявляющий себя ценителем европейской живописи? Поражало и то, что Кхани ни разу не споткнулся. Вот они остановились перед прочной дверью из Тика. Кхани сказал «Подождите здесь пару минут» и скрылся за дверью. Позже Адам клялся, что в эти две минуты одиночества, которую он провел в полутемном, оплетенном паутиной коридоре помещичьего дома, его охватило неудержимое, с трудом подавляемое желание повернуться и бежать прочь со всех ног. Загадочная любовь слепого к живописи лишала мужества. Мурашки бегали по спине от коварного ядовитого бормотания Таи. Нос чесался так, что Азиз подумал, не подхватил ли он часом в венерическую болезнь, а ноги медленно, будто подошвы. Вдруг налились свинцом, начали поворачиваться. И тут доктора словно громом поразило. Он почувствовал, что с этого места, из этого момента уже не будет возврата и едва не обмочил своей шерстяной немецкие штаны. Он, не сознавая того, весь вспыхнул и в этот миг, будто в живи, явилась перед ним его мать. Вот она сидит на полу перед низким столиком и рассматривает на свет бирюзу. Сып, словно румянец, обметал ее щеки. На лице матери выражалось та же мера презрения, какой окатил его лодочник Тай. — Давай, давай, беги, удирай, — говорила она голосом Таи. — Что тебе за дело до бедной старой матери? Доктор Азиз забормотал не отдавая себе отчета. — Негодный сын у тебя, Ама, разве ты не видишь, что в середке у меня дыра размером с дыню? На губах матери показалась страдальческая улыбка. — Ты всегда был бессердечным мальчишкой, — сказала она, вздохнула, обернулась ящеркой на стене коридора и показала сыну язык. У доктора Азиза больше не кружилась голова, он даже не был уверен, что в самом деле говорил вслух и понятия не имел, что за дыра такая. И тут вдруг поймал на себе чей-то взгляд. Женщина с бицепсами борца глядела на него, манила пальцем, приглашая войти. Потому как на ней было надето саре, доктор определил, что женщина это служанка, но в ней не замечалось угодливости. «Ты зеленая как рыба», — заявила она. Ох уж эти молодые доктора, являются к добрым людям в дом, а у самих все нутро переворачивается. Входите, доктор Сахип, вас ждут. Чуть крепче, чем следовало, стиснув в руке чемоданчик, он прошел вслед за служанкой через темную тиковую дверь. В просторную спальню, столь же скудно освещенную, как и остальную дом, хотя длинные, пропитанные пылью стрелы солнечного света проникали сквозь веерообразное окошко, прорубленное высоко в стене. Эти тусклые лучи освещали самую примечательную сцену, Какую только доводилось видеть доктору столь странную, невероятную картину, что ноги его опять повернулись к двери. Еще две женщины, тоже сложенные как профессиональные борцы, стояли неподвижно в солнечном свете, и каждая держала край огромной белой простыни. Руки их были подняты высоко над головами так, что полотнище простиралось между ними, будто занавес. Господин Кхани возник из мрака, окружавшего озаренную солнцем простыню, и позволил растерянному Адаму с полминуты таращить глаза на немыслимую картину, а потом, так и не дождавшись от него ни единого слова, доктор сделал открытие. В самом центре простыни была прорезана дыра, грубый, неровный круг дюймов семи в диаметре. — Закрой дверь, нянюшка! — велел Кхани первый же из теток, а потом, повернувшись к Азизу, продолжил доверительным тоном. «В этом городе полно лоботрясов, которые уже пытались залезть в комнату моей дочери. Ей нужны...» — он кивнул в сторону трех мускулистых теток. «Нужны защитницы». Азиз все смотрел на продырявленную простыню. Кхани сказал. «Ну уже начинайте. Можете осмотреть мою назим прямо сейчас. Пронто. Быстро». Мой дед обвел глазами комнату. «Но где же она, Кхани Сахиб?» — выпалил он наконец. Тетки приняли надменный вид, и, как показалось Азизу, напрягли мускулы на случай, если бы он попытался совершить что-то неподобающее. «О, вижу, вы смущены!» — возгласил хан и его ядовитая ухмылочка стала еще шире. «Вы, молодежь, вернувшись из Европы, забываете о некоторых вещах!» «Доктор сахиб моя дочь — порядочная девушка, тут спору нет, и она не станет выставлять себя на показ перед чужими!» Вы должны понимать, что вам не будет дозволено увидеть ее ни за что, ни при каких обстоятельствах. Соответственно, я попросил ее разместиться за этой простыней, там она, послушная девочкой и стоит». Нотка неистовства прокралась в голос доктора Азиза. «Кхани Сахиб, скажите мне, как я смогу осмотреть ее, не глядя?» Кхани улыбнулся. «Будьте любезны определить, какую часть моей дочери вам необходимо подвергнуть осмотру, и тогда я ей, поместите ей нужный сегмент перед дырой, которую вы видите. Таким образом, цель будет достигнута». «На что же, раз на то пошло, жалуется госпожа?» — в отчаянии вскричал мой дед. И господин Кхани, закатив глаза и преобразив свою улыбку в гримасу горя, ответил. «Бедная девочка, у нее ужасно, невыносимо болит живот». «В таком случае, — несколько принужденно сказал доктор Азиз, — пусть она соблаговолит показать мне живот».